США, какой бы ни была их государственная позиция в отношении к Израилю, незаметно втягивали новое государство в свою орбиту. Вот один из примеров. Во время очередной отставки Бен-Гуриона и пребывания шарета на посту главы правительства и министра иностранных дел, Бен-Гурион предлагал обратиться к Советскому Союзу с просьбой о закупках советского оружия. Однако шарет считал, что это будет поспешный шаг до тех пор, пока не исчерпаны все возможности в США. Впоследствии Шарет признался, что он и сам не всегда был уверен, что он вполне прав в этом вопросе. Когда в начале 1956 он поднял данный вопрос для обсуждения в комиссии Текнесета по иностранным делам и безопасности, то свою негативную позицию он аргументировал тем, что Израиль сможет расплачиваться за советское оружие исключительно деньгами американских евреев, но последние будут воздерживаться от помощи Израилю и от сбора пожертвований в его пользу, когда станет известно, куда идут их деньги. Шареф по ним помнил, что еще не задействованы все возможности поставок оружия из западных стран, и что нет никакой гарантии, что Советский Союз ответит положительно. лавирование между СССР и США продолжались и в 60-х годах. В апреле-майе 63 го неоднократно обращался с запросами по поводу советско-американских гарантий своей безопасности. К этому побуждало и то, что Египет, Ирак и Сирия объявили 17 апреля 63 года о создании конфедерации, провозгласили в качестве одной из ее целей уничтожение государства Израиль. Создавалось впечатление, что Израиль стоит перед опасностью окружения. Бен-Гурион, глубоко озадаченный создавшимся положением, послал тревожные телеграммы руководителям Советского Союза, США, Франции с просьбой об оказании Израиля немедленной помощи. Но внятных ответов, а тем более помощи, он не получил. В израильской историографии много внимания уделяется отношениям Израиля и США. И иногда создается впечатление, что поддержание дружеских связей с Америкой было чуть ли не основной, если не единственной заботой, министра иностранных дел. Это может быть справедливо в период после шестидневной войны. Но до 1967 Израиль, по велику, возможно, пытался и с СССР строить нормальные отношения. Советский Союз был слишком серьезной державой, чтобы его игнорировать. В отличие от значительного увеличения объема торговых связей между Израилем и СССР, продолжавшихся всего три года, 54-56, развитие культурных и научных связей между ними происходило медленно и очень постепенно. Эти связи осуществлялись на протяжении почти всех периодов, существования дипломатических отношений между двумя странами и являлись наиболее динамичной областью сотрудничества между ними. Объем культурных и научных связей был весьма ограничен в 50-е годы. Он начал постепенно расти с начала 60-х годов. Поворотный момент в их динамике произошел в 63 году. И этот процесс продолжался вплоть до лета 66-го. Этот ранний брежневский период был наиболее плодотворным в истории культурных связей между двумя странами. До разрыва дипломатических отношений между Израилем и СССР в июне 67 го Советский Союз закупал израильские товары в рамках договора о торговле, но не проявлял склонности к возобновлению полноценных торговых связей. Представляется, что на самом высоком уровне, на уровне, э, на который ссылался советский этаже, решили сохранить существующее положение, Несмотря на то, что советская торговля с западными странами с начала 60-х резко возросла, в том числе и значительно возрос импорт цитрусовых. И в продаже именно этого товара Израиль был заинтересован больше всего, так как алмазами СССР он прольстить не мог. Подобно тому, как развитие торговых связей определялось внешними и внутренними потребностями СССР и прикатились по политическим причинам, культурные и научные связи также развивались на фоне общей тенденции свойственной политике Советского Союза тех лет. Одновременно Израиль налаживал внутренние дела и управление государством. Здесь не учитывались ни опыт США, ни СССР. Множество партий, постоянные коалиционные маневры, особенности еврейской ментальности и структуры Иешува в догосударственный период помешали Мопай стать единственной исключительной партией для страны и дали Израилю партийное изобилие. Если в СССР не было партийной политики, а в США только две партии играли между собой нескончаемую серию шахматных матчей, то в Израиле политические шахматы играли фигурами десяти, а то и двадцати разных цветов. Партократия в Израиле не была ни для кого секретом. Так как это был стиль жизни уже в 50-е годы, Израиль называли государством партии. Партейн-стат. В первые голодные годы независимости, когда действовали строгие экономические ограничения, партии, Помимо высокой политики, занимались тем, что добивались для своих членов всевозможных благ. Это мог, могли быть лицензии на импостройма, на импорт стройматериалов, разрешение на автомобили, на покупку автомобилей, как в СССР в тридцатые-сороковые годы, холодильников и даже набора привозных пита, привозных продуктов питания, как в СССР вплоть до конца 80-х. Партократия всё же опасна не холодильниками, а тем, что политические решения могут приниматься не правительством государства которое в принципе заботится обо всех граждан государства, а руководством отдельной партии, которая заботится о своем электорате. Делегаты партийной конференции или даже только члены центра партии зачастую решали общие государственные задачи, как, например, выбор премьер-министра или создатель правительства национального единства. Все эти партии, несколько условно принято было делить на левые, правые, религиозные и арабские. Левые и правые в свою очередь делились на сионистские и не сионистские партии. Если правых и левых в разных вариациях можно было встретить во многих демократических странах, то религиозные партии являлись чисто израильской изюминкой. Эти партии вели две основные задачи. Глобальную превратить Израиль в религиозное еврейское государство и конкретную удовлетворить нужды религиозного населения. С первых дней независимости религиозные партии были союзниками МАПАЙ и входили в правящие коалиции всех правительств, которые формировал Бен-Гурион. Это позволяло религиозным партиям играть во внутренней политике важную роль, не соответствующую их скромным размерам. Израиль часто сравнивал себя с США, говоря, что обе страны – это страны-эмигранты. Но вот во второй половине XX века В США уже существовали квоты и другие ограничения на иммиграцию Израиль же, по определению, обязывался принимать и давать гражданство всем евреям земли. Для этого надо было только доказать, что ты еврей. 10 марта 1958 года министр внутренних дел социалист Бар-Иуда регистрацию еврейства упростил, а религиозные министры Шапира и Бург из Апуэля-Мизрахи подали в отставку. Случилось это 1 июля 1958 года. А 8 июля начались правительственные дебаты на тему «Кто такой еврей?». Так как в языке иврит до которого и шли эти дебаты, религиозное понятие «иудей» и национально-генетическое понятие «еврей» обозначаются одним и тем же словом «иуди», то предмет спора был вообще не до конца ясен. Наконец выяснилось, что Шапира апеллирует к законам Торы, А Бар-Иуда подразумевает гражданские законы. Но разговор касался не только новых иммигрантов, но и рождающихся в стране детей, некоторые из которых рождались от смешанных браков. В своем выступлении во время дебатов Шапира говорил не о национальности, а о вероисповедании. Если ребенок родится от еврейской матери-иудейки, то он должен регистрироваться евреем-иудеем. А если мать не является еврейкой-иудейкой, то религия ребенка записывается по религии его матери. «Я вообще не занимаюсь религиозными вопросами», – стонал в ответ Бар-Иуда. «Работники МВД не должны решать религиозные вопросы. Ими занимается раввинат, как и браками и разводами. Наше дело – только регистрировать. Мы выдаем удостоверение личности. Мы, личность, удостовериваем, а не вероисповедание». «А в, Изра... а в, Изра... а в Израиле национальности вера – это одно и то же», – включался в спор Это грек может быть православным или католиком, это иранец может быть мусульманом, мусульманином или зороастрийцем, а еврей – это всегда еврей то бишь иудей. Дискуссии в правительстве Кнесете продолжались целую неделю, до 15 июля. Наконец, у Бен-Гуриона терпение лопнуло. Как часто я повторял от имени правительства, что государство основано не на, зак на законе, а не на Галахе. Подписываясь под декларацией независимости Израиля 14 мая 1948 года, члены всех представленных здесь партий подтвердили свою приверженность, свободе совести и вероисповеданию. Дальше премьер-министр предложил передать вопрос о еврействе на рассмотрение мудрецов, а пока дети, детей записывать евреями просто по желанию родителей, без всяких длинных родословных. Потом он перешел на личности, если Шапира и Бург закусили у дела – то пусть уходит в отставку. Место Шапира в Министерство по делам религии займет Яков, Я, Равин Яков Моше Толидана, очень уважаемый человек. Во внутренней политике как раз четкости и гибкости Бенгурену не хватало. И не только в управлении кабинетом министра. Видя, что новые сельски, сельские поселки все, никак финансово, не окреп, все никак, никак финансово не окрепнут, он приказал Даяну начать борьбу с подсобными хозяйствами в городах. Особенно запрещалось держать в городах коров и производить молоко. «Сельский труд для сельских жителей» был тогда лозунг. Практически все эти годы аналогичную кампанию Хрущев проводил в СССР. Несмотря на бурные демонстрации перед окнами Министерства сельского хозяйства, коровы из городов были изгнаны и направлены в молодые сельские хозяйства. Государство вмешивалось и вмешивается в экономику страны. Израиль был в этом не одинок. Даже в США 20% граждан работало не в частных фирмах, а непосредственно на дядю Сэма, будучи государственными служащими или производственными рабочими. Аналитики называли эту экономику смешанной, то есть сочетающей частное предпринимательство с государственным Имел смешанную экономику и Израиль, но доля государственных служащих и рабочих государственных предприятий в стране была намного больше, чем в США. Когда раздавались голоса о необходимости развития частного сектора, Леви Эшколь, сменивший на посту премьер-министра Бен-Гуриона, объяснял, что экономические проблемы вроде инфляции и безработицы отражаются на всех гражданах страны, а значит, государство должно брать под контроль и управлять экономикой. Кроме этого, управление государством продолжало облагать страну внутренними займами. Хотя израильские граждане были очень политизированы, Многие из них мало разбирали в своих демократических правах и возможностях. Большинство избирателей просто не входило во все детали избирательной системы. Когда они шли к избирательным урнам, мало кто из них мог сформулировать, что вот он должен голосовать за жесткий список системы с голосованием за список пропорциональной избирательной системы. В то время как он предпочел бы альтернативное голосование при абсолютном большинстве, мажор Мажоритарное избирательное системе. Избиратель просто знал, что он будет голосовать за некую партию. А если эта партия победит на выборах, то ее глава станет премьер-министром. Портократия органично дополнялась бюрократией. В первые 15 лет своего существования в Израиле было сделано несколько попыток улучшить функционирование бюрократического аппарата. Удалось заставить чиновников младшего, иногда среднего звена, сдавать квалификационные экзамены. Удалось ввести курсы повышения квалификации для старших руководителей. И, наконец, появилась должность государственного контролера этот человек проверял работу в министерств, в ведомств, отчитывался непосредственно перед кресом. Но и в 70-80-е годы работа государственных учреждений Израиля была на уровне бюрократии Советского Союза и резко уступала эффективности соответствующим службам США или Великобритании. После наплыва 57-го года новая волна иммиграции пришлась на период 61-го, 64 -го. Она увеличила население Израиля На 194 тысячи человек. На сей раз подавляющее большинство репатриантов прибыли из мусульманских стран Ирана, государств Северной Африки, особенно из Марокко, где власти под нажимом Франции позволили эмигрировать последним остатком еврейской общины. Среди новых репатриантов были 14000 алжирских евреев, принадлежавших к бывшим французским колониальным кругам.